Афганистан, Афганистан, земля, где я принял ислам, Афганистан, Афганистан, неверному стану душман, школьная жизнь пролетела, повестка домой мне пришла. Куда же теперь отправляют в Афганистан, и вот судьба, куда же теперь отправляют, в Афганистан, и вот судьба.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 Афганистан, Афганистан, Земля, где я принял ислам. Афганистан, Афганистан, неверным устанул душман. Афганистан, Афганистан, Земля, где я принял ислам. Афганистан, Афганистан, неверным устанул душман. В течение жизни моей там, сердцем я принял ислам.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 Афганистан, Афганистан, неверному стану душман. Афганистан, Афганистан, земля, где я принял Ислам. Афганистан, Афганистан, неверному стану душман. Пролетели и годы с тех пор, а жизни Аллах меня вел. В священной борьбе обучался, и там маджахедом остался.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 Afghanistan, Afghanistan, niet-verrnustan, duwshman. Afghanistan, Afghanistan, zembla, waar ik mijn Islam Afghanistan, Afghanistan, niet-verrnustan, duwshman. Niet-verrnustan, duwshman. Niet-verrnustan, duwshman. Niet-verrnustan, duwshman.